Маша Маша сидела рядом с ноенттием в машине перед подъездом. Он ничего уже не говорил, просто держал ее безжизненную руку в своей, а она очень хотела поплакать именно сейчас. И почему бы не на плече у Инокентия, ведь уже давно с похорон отца запретила себе такое действо на плече у мамы, чтобы не испугать нее, сугубить ее горе, оберечь, но сейчас не плакалась. Изглотнув горькую слюну, Маша тихонько высвободила свою руку и забрала сумку с заднего сиденья. «Я пойду», — сказала она. «С тобой все нормально. Проводить тебя до двери». Иннокентий смотрел на нее беспокойно. «Не задавай идиотских вопросов из американского кино», — огрызнулась она. «Со мной все нехорошо. Но много лучше, чем с Катей. И до дверей я дойду сама». Она вышла из машины, Махнула рукой и зашла в подъезд, подошла к лифту. Дверь лифта открылась, и из него вышел Андрей Яковлев, ее непосредственный начальник. Маша удивилась, но так пассивно удивилась. И вы тут, значит? А зачем, собственно? Она заметила, с какой жалостью он на нее смотрит и отвела глаза. Да, конечно, она не спала ночь, у нее опухшие веки и бледный вид. Да, она хотела вызвать у него восхищение своими сыщицкими способностями, а вместо этого он смотрит на нее оценивающе и сочувственно, как на тетку в метро перед тем, как уступить ей место. «Добрый вечер», — произнесла она и сама удивилась, как тускло звучит ее голос. «Маша, я только что от вашего отчима». Он сказал, что вы на поминках. Я пытался звонить. «Я отключила телефон», — кивнула Маша. «У вас что-то срочное?» «Да», — поймал ее взгляд Андрей. «Мы можем поговорить?» «Конечно. Пойдемте ко мне». «Хм-хм», замялся Андрей. «Мне бы хотелось сделать это на нейтральной территории, если возможно». Маша безразлично кивнула. «На нейтральной, так на нейтральной». И, выйдя из подъезда, жестом пригласил Андрея присесть на скамейку. Андрей неловко сел рядом, глядя в замешательстве на выделяющихся в летних сумерках светлый профиль с горестно опущенными уголками губ. Он не знал, с чего начать, а Маша молчала, думая о том, что сегодня уже сидела на лавочке рядом с Катиным домом, в которой приехала в первый и, вероятно, в последний раз. — Слишком поздно, — тихо сказала она. «Что — Что? — переспросил Андрей. — Я плохая подруга. Вернула к нему лицо Маша и усмехнулась. Андрей опустил глаза, не выдержав противоречащего усмешки жалобного, почти детского взгляда. — Мы все плохие, когда умирают наши близкие, — сказал он, глядя на изящные кисти рук, зажатые между коленями. На одном из запястий мерцали в сгущающихся сумерках тонкие серебряные браслеты. Кто может после смерти матери сказать, что он был хорошим сыном? Или хорошим родителям после смерти детей, если доведется такое перенести? Разве нет? — Я уверен, вы были хорошей подругой. Андрей поднял на нее кажущиеся совсем черными глаза. — Почему вы так думаете? Ему показалось ли, она действительно ждала от него утешения, ответа на вопросы без ответа. — Бедная, богатая девочка. Андрей вздохнул, ответил — — Потому что если бы это было неправдой, вы бы сейчас так не переживали, верно? — помолчал. — Простите, Маша, но я и пришел к вам по вопросу, связанному со смертью вашей подруги. Маша нахмурилась. — Что вы имеете в виду? Андрей еще раз вздохнул и сам разозлился на свою нерешительность. Екатерина Ферзина погибла не в аварии, Маша. Досмотр тела не дал окончательных результатов, но ряд вопросов все-таки возник. А последующий анализ транспортного средства подтвердил имеющиеся подозрения. Маша молчала. Вашу подругу убили. Маше показалось, что она внезапно очутилась под водой, как тот несчастный ельник, стало невозможно дышать. Она чувствовала только как черная венозная кровь, словно в замедленной съемке, с мрачной торжественностью переливается по венам, чтобы вдруг бешено застучать в ушах. «Маша — Маша, — услышала она издалека голос начальника Яковлева, — ведала Роза, — прошептала она, прежде чем провалилась окончательно в темноту.